Вызывают ли зерновые зависимость? Одни пагубные привычки обнаружить легче, чем другие. Особенно это касается пристрастий, противозаконных и административно или уголовно наказуемых. Другие пристрастия, например, к табаку или алкоголю, остаются незаметными до тех пор, пока не станет очевидным, что у человека возникла большая проблема. Наркоман или пьяница лишен чувства меры. Единственным выходом для него является полный отказ от употребления проблемного вещества. Хотя не все курящие действительно пристрастились к табаку, считается, что сигареты вызывают зависимость от них. То же самое верно для многих других веществ, вызывающих привыкание. И если отдельные люди могут иной раз что-то попробовать без последствий в виде болезненного пристрастия, То большинству людей приходится иметь дело с неудержимым стремлением торчать вновь и вновь, повышая дозу. Задумайтесь, вы когда-нибудь испытывали по-настоящему сильное желание съесть что-то крахмалистое? Прежде всего, люди с расстройствами пищевого поведения говорят, что они испытывают проблемы именно с крахмалами, в особенности с теми крахмалами, которые мы называем сладостями или выпечкой. Я задавал очень многим людям вопрос о том, какого рода пищей они могли бы объесться — фруктами, овощами, белками, жирами или крахмалами. Почти каждый раз мне отвечали, что это крахмал. Шоколад, хотя он и не значится как вариант ответа, с огромным отставанием занимает почетное второе место. Многие люди легко признаются в том, что они неравнодушны к шоколаду и страдают шоколадоманией. А что, если у большинства людей крахмаломания? мания? Устояли ли вы хотя бы раз в жизни перед свежеиспеченным хлебом? Знакомо ли вам ощущение ⁇ Сейчас мне просто необходимо пицца ⁇ Наркоманы печально известны своими резкими перепадами настроения, и не просто перепадами от экзальтации к депрессии, а от вменяемости спутанности сознания, от коммуникабельности к социопатии, от позитива к негативу, от чувствительности к оцепенению, от общительности к замкнутости, от энергичности к вялости, от выдержанности к раздражительности, от спокойствия к спыльчивости, от деликатности к агрессии, причем зачастую в мгновение ока». Одно из свойств наркотических веществ состоит в том, что они вызывают у тех, кто принимает их, притупление эмоций. Люди зачастую обращаются к наркотическим веществам в надежде обрести душевный покой. Как правило, мы понимаем, что лишь усиливаем уже имеющееся у нас нервно-психическое напряжение своими попытками хотя бы временно перестать принимать близко к сердцу то, что нас беспокоит. С животом, наполненным крахмалами, большинство людей способны только лежать на диване, засыпая перед телевизором. После праздничного застолья люди, как правило, становятся вялыми, иногда впадают в ступор, распираемые изнутри булками, начинками, картофелем и всевозможной выпечкой. Эти реакции на тяжелую еду из крахмалов являются типичными для торчков. Интенсивность реакции зависит лишь от дозы вещества. Чем питать пагубное пристрастие к крахмалам? Лучше обожать фрукты. Аппетит, характеризующийся вкусовой изобретательностью, в отличие от подлинного голода, который не изобретателен, есть культурный синоним вожделения. А вожделение – это культурный синоним наркомании. Наиболее распространенной особенностью наркомании является частое употребление, вызвавшего зависимость вещества. Большинство американцев едят крахмалистые продукты как минимум три раза в день в качестве трапезы и еще два-три раза, а то и чаще, в качестве перекуса. Это без сомнения можно признать частым употреблением, так как оно почти непрерывно. Но нас приучили есть крахмалы в раннем детстве то есть еще до того, как в нас начали вырабатываться ферменты для их переваривания. В детстве крахмалистая пища хорошо успокаивала нас. Если бы вам пришлось выбирать между спелыми сладкими фруктами и крахмалистым порошком, вы бы замедлили с ответом? Практически каждый показатель физического развития улучшается или ухудшается в прямой зависимости от качества рациона.